Часть третья. 1. Первые раскаты грома. Это стало моим первым путешествием вместе с женой и детьми. Я уже объяснял, что результатом детских браков между индусами среднего класса стало то, что только муж мог получить образование, а жена оставалась практически неграмотной. Из-за этого они не понимали друг друга, и муж должен был становиться учителем для жены. Итак, мне пришлось подобрать членам семьи подходящую одежду, выбрать правильное питание, проследить, чтобы они усвоили манеры, подходящие новому для них окружению. Некоторые воспоминания о тех днях кажутся мне достойными упоминания. Жена индуса считает с в о е й р е л и г и е й беспрекословное подчинение мужу. Муж индус считает себя хозяином и господином жены, обязанной служить ему во всем. В те времена я думал, что мы должны одеваться и вести себя как европейцы, чтобы быть цивилизованными. Мне казалось, что только так мы сможем получить влияние, без которого невозможно служить общине. Потому я подобрал новую одежду для жены и сыновей. Разве мог я позволить им выглядеть, как баньяк от Хиавара? Парсы тогда считались наиболее цивилизованными людьми среди индийцев, а посему, раз уж полностью п р и н я т ь европейский стиль не получалось, мы решили придерживаться стиля парсов. Соответственно, моя жена стала носить сари парсов, а мальчики — куртки и брюки парсов. Разумеется, нельзя было обойтись без обуви и чулок. Жена и детишки долго привыкали к ним. Туфли натирали ноги, от чулок попахивало потом. На больших пальцах их ног часто появлялись в о лдыри. Но все жалобы у меня были заранее готовы ответы. Впрочем, мне показалось, что домашних убеждал авторитет главы семейства, а не эти ответы. Они соглашались на все изменения, потому что у них не было другого выбора. С такими же неприязнью и неохотой Стали они пользоваться ножами и вилками. Как только мое собственное увлечение этими предметами цивилизации прошло, ножи и вилки тут же исчезли с наших столов. Вероятно, после длительного их использования моей семье было также нелегко вернуться к прежнему образу жизни. И только теперь я понимаю, что мы чувствуем себя свободными, лишь когда избавляемся от мишуры цивилизации. На борту парохода вместе с нами оказались наши родственники и знакомые. Их, как и прочих пассажиров других классов, я часто навещал, поскольку на судне, принадлежавшем другу моего клиента, я пользовался полной свободой передвижения. И это судно направлялось прямиком в Наталь, без каких-либо остановок, и на все путешествие ушло только 18 дней. Но словно для того, чтобы предупредить нас о предстоящей буре на суше, ужасный шторм застиг нас в плавании, когда до Наталя оставалось всего 4 дня пути. В южном полушарии декабрь — это месяц летних муссонов, А потому штормы, сильные или слабые, там обычное дело в это время. Шторм, который нас настиг, оказался столь мощным и продолжительным, что пассажиры забеспокоились. И это была поистине торжественная картина. Все мы объединились перед лицом общей опасности. Пассажиры забыли о всяких различиях и думали только об одном и том же Боге. Мусульмане, индусы, христиане и все остальные. Многие давали клятвы. Даже капитан присоединился к пассажирам в их молитвах. Он заверил всех, что пусть этот шторм и представляет для парохода определенную опасность, ему, капитану, доводилось попадать в гораздо более страшные бури. «Надежное судно», — объяснял он, — «сможет выдержать любую непогоду». Однако это послужило для всех слабым утешением. Каждую минуту раздавался грохот и треск, предыщавший возможные пробоины и протечки. Судно раскачивалось и вращалось, грозя в любой момент перевернуться. Не могло быть и речи о том, чтобы кто-то… оставался на палубе. Досвершится да воля его. Такие слова срывались с уст каждого из нас. Насколько помню, шторм продлился 24 часа. Наконец, небо очистилось, проглянуло солнце, и капитан сказал, что буря улеглась. Лица людей осветились радостью облегчения. Опасность миновала, и имя Божье сразу же перестало упоминаться. И вот они уже снова ели, пели, веселились, как прежде. Страх смерти исчез. И время, когда не могли лишь молиться, уступило место майя, иллюзии. Разумеется, пассажиры совершали обычный намаз и возносили другие молитвы, но в них уже не было той торжественности, что родилась в ужасный час бури. И все же шторм сплотил нас. Я не слишком боялся его, поскольку уже переживал нечто подобное. Мне нравилось бывать в море, причем я никогда не страдал морской болезнью, а потому я свободно перемещался по судну от одного пассажира к другому, стараясь успокоить их и приободрить, каждый час сообщая новости, полученные от капитана. Эти дружеские отношения, как мы увидим дальше, очень помогли мне. Пароход бросил якорь в порту Дурбан 18 или 19 декабря. В тот же день туда прибыл и на д е р и Однако настоящей б у р и только предстояло разразиться. 2. Буря. Я уже упомянул, что оба парохода бросили якорь в порту Дурбан Приблизительно 18 декабря в портах Южной Африки пассажирам запрещается сходить на берег без предварительного медицинского осмотра. Если на борту оказывается пассажир с инфекционным заболеванием, на судне объявляют карантин. Поскольку в Бомбии, когда мы отплыли, с в и р е п с т в о в чума, мы опасались, что и нам придется выдержать такой карантин. Перед началом осмотра каждый корабль обязан поднять желтый флаг, который спускают только после того, как врач признает всех пассажиров здоровыми. Родственники и друзья, встречающие прибывших, допускаются на борт лишь тогда, когда флаг спущен. Над нашим пароходом тоже поднялся желтый флаг. Прибыл доктор, чтобы осмотреть пассажиров. Он распорядился назначить на судне пятидневный карантин, поскольку бациллы чумы развиваются 23 дня. Мы таким образом... должны были находиться на карантине, пока не истечет 23-й день с момента нашего отплытия из Бомбея. Вот только дело тут было совсем не в эпидемии. Белые жители Дурбана требовали отправить нас во Свояси. Это и стало еще одной причиной для объявления карантина. Фирма «Дада Абдулла и компания» ежедневно сообщала нам об обстановке в городе. Белые каждый день собирали большие митинги, угрожали расправой и даже пытались обращаться с призывами к «Даде Абдулле». Они были готовы возместить убытки, которые понесла фирма, если оба парохода будут отправлены обратно в Индию. Но сотрудников фирмы Дада Абдулла и компания было не так-то просто запугать. Шет Абдул, Карим, Хаджа Адам был тогда управляющим партнером фирмы. Он твердо решил любой ценой п о д в е с т и пароходы к пристани и высадить пассажиров. Он также каждый день прислал мне письма с изложением всех обстоятельств. К счастью, на непокойный Мансухлал Наазар В это время находился в Дурбане, чтобы встретить меня. Это был способный и бесстрашный человек, руководивший индийской общиной. Адвокат общины мистер Лоутон тоже отличался незаурядной смелостью. Он выступил с резкой критикой поведения белых и давал советы индийцам не просто как адвокат на жалование, а как их настоящий друг. Дурбан теперь стал местом столкновения двух неравных сил. С одной стороны, горстка бедных индийцев поддерживаемых немногочисленными английскими друзьями. С другой — белые, с их оружием, численным превосходством, образованием и деньгами. Кроме того, на их стороне было государство. Правительство Наталья открыто помогало им. Мистер Гарри Эском, наиболее влиятельный член кабинета министров, не стеснялся участвовать в их митингах. Подлинной целью карантина стало, как выяснилось, стремление заставить пассажиров вернуться в Индию, запугав их или агентов компании. Теперь угрозы были такими. Если не уберетесь, столкнем вас в воду. А если согласитесь вернуться, возможно, даже получите обратно деньги за билет. Я постоянно перемещался от пассажира к пассажиру своего судна, стараясь ободрить их, а также отправил несколько записок пассажирам на дири, чтобы утешить их. Все они сохранили спокойствие и мужество. На борту парохода мы играли в самые разные игры, чтобы хоть немного развлечься. В рождественский день капитан… пригласил пассажиров первого класса на ужин. Я и члены моей семьи заняли самые почетные места. После ужина я решил произнести речь о западной цивилизации. Я понимал, что случай был не самый подходящий для серьезных речей, но не мог поступить иначе. Я участвовал в играх и других развлечениях, но сердцем был с теми, кто сражался в Дурбани. Ведь целью митингующих был именно я. Против меня выдвигалось два обвинения. Первое. Находясь в Индии, я развернул кампанию против белого населения Наталья. Второе. Я намеренно привел два парохода желающими поселиться тут индийцами, чтобы они заполонили Наталь. Я, разумеется, осознавал свою ответственность за происходящие события. Знал, на какой риск пошла фирма Дада Абдуллай-компания. Знал, что поставил жизни пассажиров и членов моей семьи под угрозу. Но ведь я не был виноват. Я никого не призывал перебираться в Наталь и не был знаком практически ни с кем из пассажиров, когда они поднимались на борт. за исключением имен нескольких родственников, мне не были известны имена никого из сотен пассажиров, прибывших в Южную Африку вместе со мной. В Индии я не сказал о белых в н а т а л и ни единого слова, которого уже не произносил бы в самом н а т а л и е Я располагал всеми необходимыми доказательствами. А потому в своей речи… Я мог только оплакивать цивилизацию, представителем и защитником которой было белое население Наталья. Я много размышлял о ней и постарался выразить свое мнение. Капитан и другие мои друзья выслушали меня с терпеливым вниманием и поняли мою речь так, как и было нужно. Не знаю, повлияла ли она хотя бы в малой степени на их судьбы, но ей потом вел долгие беседы с капитаном и другими офицерами на тему западной цивилизации». В своей речи подчеркнул, что она отличается от восточной прежде всего тем, что основана на грубой силе. Мои утверждения вызвали много вопросов, касавшихся и моей собственной веры. Насколько помню, капитан спросил. «Предположим, белые приведут в исполнение свои угрозы. Как в таком случае вы будете придерживаться принципа ненасилия?» На что я ответил. «Надеюсь, Бог даст мне достаточно мужества и здравого смысла, чтобы простить их и воздержаться от привлечения к суду». Я не злюсь на них, я лишь сожалею об их невежестве и узости мышления. Мне понятно, насколько искренне они верят в правоту того, что готовы совершить сейчас, а потому я не вижу смысла гневаться на них». Капитан улыбнулся, хотя, вероятно, в его улыбке крылось и недоверие к моим словам. Дни тянулись томительно долго. Все еще оставалось не до конца ясным, когда закончится карантин. Офицер карантинной службы заявил, что вопрос теперь не в его компетенции, но как только он получит соответствующее указание от правительства, немедленно позволит нам сойти на сушу. Затем всем пассажирам и мне лично предъявили ультиматум. Нам предлагали подчиниться, если мы желаем остаться в живых. В нашем общем ответе мы настаивали, что имеем полное право сойти на берег в порт Наталья и заявляли о своем твердом решении попасть н а т а л ь невзирая на риск. По истечении 23 дней проходам разрешили войти в гавань, а пассажирам сойти на сушу.